Глава 57. Я потерялась во времени. Возможно, это из-за того, что со мной делали. Не только брали кровь, но и костный мозг. Это адски больно. Если до этого я испытывала боль, то с этой ничто не сравнится. Мой крик должны были услышать в другом здании, если такое есть на этом острове. Помимо этого у меня брали и другие части меня о которых не буду упоминать, но это было почти так же неприятно. Возможно, это может быть и из-за бесконечных попыток правительства получить от меня нужный результат. Я стараюсь сдерживать или кинез, не знаю, поняли ли они это или еще нет. С Картером тоже что-то делают, помимо постоянных анализов. Внешних повреждений нет, но его взгляд, язык его тела говорят о других травмах про который мужчина не рассказывает мне. Кристиан. Мое тело рефлекторно дергается, как только я думаю о нем. Дело в том, что при всех экспериментах, которые проводились с моим телом, Кристиан присутствовал. Он даже держал меня, когда забирали ткани для анализов. Браслета и наручников им показалось недостаточно, поэтому ему приказали держать. Он не бил меня, но мысленно приказывал не шевелиться и наблюдал за всем этим. Знаю, что его вины в этом нет, но мой организм продолжает так реагировать. Стоит мне его увидеть, как появляется иррациональный страх, который сковывает все тело, а после пробивает крупная дрожь. Я лежу и смотрю на Картера в его черные глаза. Не чувствую страха, а только спокойствие. В этот момент все вокруг исчезло, И остались только мы двое, соединенные невидимой нитью судьбы. Картер может понять меня, что я чувствую, как и я его. Мы пододвинули кровати к стене, разделяющей нас. Это случилось после того, как меня начали преследовать кошмары не только на его, но и во сне. Я кричала и просыпалась, будила его. Позже Картер предложил сдвинуть кровать и сказав, что так будет легче. Я не поверила, но решила так поступить, ведь все равно нечего терять. Да, нас разделяет стена, я по-прежнему не могу прикоснуться к нему, как и он ко мне. Однако это помогло. Кошмары, если и снятся, то я хотя бы перестала кричать. Лишь резко просыпаюсь, сначала пытаясь понять, где нахожусь. Вот и сейчас, по ощущениям, словно наступило утро, и, открыв глаза, я увидела спящего Картера. Мне хватило времени медленно изучить его лицо, на котором уже не осталось и следа от ранений. Он открыл глаза и встретился со мной взглядами. Я продолжила глядеть на него, не испытывая неловкости или что-то подобное. Возможно, это покажется эгоистичным, но я рада, что он тоже здесь. Если бы я осталась одна, то не справилась бы. Я приподняла трясущуюся руку и коснулась стекла там, где находится его лицо. Хотела бы еще раз почувствовать прикосновение, ощутить тепло другого тела. Когда Кристиан держал меня, то там была только боль, синяки на моих руках до сих пор не исчезли. Картер тоже поднял руку и соединил ее с моей, вернее, с прозрачной стеной. Мы не сказали друг другу ни слова, но это и не потребовалось. Вместо этого наши глаза говорят друг с другом на одном языке понимая каждую тонкую ноту нашей невербальной коммуникации. Вскоре я вновь уснула, а когда проснулась во второй раз, то увидела, как возле наших камер остановился доктор. — Эсми, дорогая, отнеси планшет ко мне в кабинет! Обратился он прежде к молодой медсестре, которая кивнула и скрылась из вида. После доктор Райт повернулся к нам, видя, что я за ним наблюдаю. Картер стоит возле раковины, опираясь о нее одной рукой. «Я пришел с хорошими новостями», — его улыбка говорит об обратном. «Нам удалось подобрать идеальные компоненты, Сара, чтобы твоя кровь не теряла все свои свойства. Правда, на это потребовалось время, но это того стоило. Так что скоро все закончится. Я представляю, как ты устала. Поэтому, полагая, данный факт должен тебя обрадовать». Он продолжил говорить что-то еще, но я словно оглохла, не понимая, что испытываю из-за сказанных им слов. «Скоро все закончится». «Закончится? Я умру? Они убьют меня?» Мы с доктором одновременно взглянули на звук, который вывел меня из транса. Картер только что рукой сломал кусок раковины. Успела заметить, как дернулся кадык мистера Райта, и он в очередной раз поправил свои круглые очки. — Я должен был сообщить это несколько позже, но не удержался. На сегодня ничего не предвидится, поэтому отдыхай, Сара. После этих слов доктор Райт удалился, оставляя меня и Картера вдвоем. — Они собираются убить меня, — сообщила Картеру, будто он не слышал это минуту назад. Я сказала эти слова спокойным голосом, особо не испытывая эмоций, потому что этого стоило ожидать. Я была готова к тому, что они убьют меня, как только достигнут результата. «Нет», — прикрыла глаза и грустно улыбнулась. «Ты не можешь этого гарантировать, Картер, поэтому, пожалуйста, не надо так говорить. Я смирилась. Тебе тоже стоило бы». «Нет, Сара», — я услышала его приближающиеся шаги, поэтому открыла глаза, взглянув на него. «Хватит, Картер!» Мы застряли здесь, признаю же, и признай, что нас никто не придет спасать. Так же нам не удастся спастись самостоятельно. Мы здесь уже находимся в тьму времени. Никакого спасения нет и не будет. Да, я испытываю раздражение, потому что не привыкла питать ложных иллюзий. Картер промолчал, не решившись вступить со мной в спор. Полагаю, доктор Райт решил специально сообщить тогда мне новость о моей скорой кончине чтобы я мучилась и ожидала, когда за мной придет палач. Наверное, он думал или рассчитывал, что это нарушит мой сонный покой. Хотел посмотреть, как я мучаюсь, плачу и страдаю. Но ничего из вышеперечисленного я не делаю. Специально. Просто жду. Уверена, что мужчину это бесит, поэтому испытываю хоть какую-то небольшую радость. Расскажи мне что-нибудь, Картер. Попросила его лежа на кровати и, пялись в прозрачный потолок. Мне ему не спится. Что ты хочешь знать? Не знаю, пожала плечами, что-нибудь из твоего детства. Я поняла, что почти о тебе ничего не знаю о твоем прошлом. Тебе не обязательно знать мое прошлое, чтобы узнать меня, Сара. Знаю, но все хочу услышать. — Хорошо, — легко согласился он, — спрашивай, а я отвечу. Я задумалась на несколько долгих секунд. — Когда у тебя день рождения? — задала самый элементарный вопрос. — Не знаю. Я повернула голову в его сторону, часто заморгал, думаю, что ослышалась. — Не знаешь? — Нет, только знаю, что осенью, а в какой месяц и день — мне неизвестно. Родители оставили меня спустя несколько дней после того, как я появился на свет. Его ответ поверг меня в какое-то странное состояние. Я знала, что у него никого нет, что родители оставили его, когда Картер был маленьким, но я даже не предполагала, что он был настолько маленьким. «И когда ты отмечаешь день рождения?» «Я его не отмечаю, Сара». Думаю, в связи со сложившейся ситуацией в мире это верное решение. Ты можешь выбрать любой день и месяц, Картер, когда будешь хотя бы сам себя поздравлять с таким днем. Пусть он будет для тебя особенным. Зачем? У каждого в этом мире должен быть особенный день, Картер. Чтобы человек верил в то, что делает, за что борется. Особенный день может немного облегчить жизнь, по-своему объяснилась я. Он задумался на некоторое время и выдал кивок, а мои губы растянулись в улыбку. — Выбирай. — 8 октября. — Отлично. Если нам все-таки удастся каким-то чудом выжить и выбраться, то я обязательно поздравлю тебя с твоим особенным днем, Картер. Я перевернулась на бок, чтобы лучше видеть его. — Договорились. — Какой цвет тебе нравится? — прозвучал от меня следующий вопрос. — Зеленый. — Мне тоже он нравится. Цвет природы. Как тебе удавалось выживать, когда ты был еще ребенком? По большей части мне везло. Правительство, если и встречалось мне на пути, то они быстро теряли интерес, когда понимали, что у меня нет никакой способности. Оставались измененные и группы людей. Если первых я еще мог избегать, прятаться от них и стрелять время от времени, то от вторых... Картер замолчал на пару секунд... Группы людей попадались также разные. Кто-то помогал, а кто-то хотел использовать в качестве приманки. Приманки для чего? Для измененных. Мужчина не стал вдаваться в подробности, а я не решила спрашивать и чего-то, понимая, что ответ мне не понравится. В детстве у тебя были друзья? Нет. Они умирали прежде, чем мы успевали наладить контакт. Я поджала губы, в какой раз убеждаясь, что детям пришлось тяжело. «Ты когда-нибудь любил?» Не знаю, почему задала этот вопрос. Просто захотелось узнать ответ, понять, испытывал ли Картер хоть раз такое чувство. Возможно, Картер и испытывал это по отношению к моему отцу, ведь его слов Майкл заменил ему родителей. Его взгляд замер на одной точке рядом с моей подушкой. Кажется, он задумался и даже прекратил дышать на несколько мгновений. Минуты превратились в вечность, и мне уже показалось, что Картер не ответит, но он медленно произнес. Да, я уже собралась спросить, что это был за человек, чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить свою догадку, но не успела, потому что из-за угла появился мистер Фестер, трое военных и крестьян. Они пришли сюда не просто, чтобы спросить, как дела, они пришли с одной единственной целью, вдруг ясно осознала я. Мое убийство. Эта мысль пронзила меня, словно стрела, пущенная в самое сердце. Если до этого я не испытывала страха, то сейчас ясно его ощутила. Вот сейчас мне захотелось сбежать, спрятаться в самый дальний угол камеры, стать невидимой. Все что угодно, лишь бы они меня не увидели. Кажется, Картер уловил мой настрой и встал максимально близко к стене, глядя на них своими черными глазами. — Мисс Льюис, — заговорил мистер Фестер, — полагаю, вы догадываетесь, зачем мы здесь? — Чтобы убить? — удивительно, но голос даже не дрогнул, несмотря на то, что все мое тело пробрала предательская дрожь. — Как громко сказано, Сара, мы же не звери. Ты ничего не почувствуешь, когда мы заберем твою кровь, Просто постепенно будешь погружаться в состояние сна. Это безболезненная смерть, за которую многие бы поблагодарили. Мистер Фестер нажал кнопки на планшете, чтобы дверь камеры отодвинулась в сторону, но я не двинулась с места. Мне вернули браслет и ошейник, поэтому я не могу воспользоваться телекинезом. «Давай, Сара, на выход!» «Нет!» — я отрицательно закачала головой. «Нет! Помогите ей выйти из камеры!» В мою сторону двинулся Кристиан и один из военных, а я, наоборот, отошла к дальней стене, бросив взгляд в сторону Картера. Он наверняка увидел весь страх, отразившийся у меня в глазах. Мужчина ударил по стене, но это ничего не дало. Попыталась дать отпор, но физические силы находятся совсем не на том уровне, чем когда я попала сюда. Единственное, что удалось слегка задеть военного, но крестьян перехватил мою руку и скрутил меня, обездвиживая, прежде чем мне удалось сделать что-то еще. «Нет!» Слово вырвалось из меня отчаянным криком, моим последним криком. Картер начал долбить по стеклу в надежде разбить его, а меня насильно вытащили из камеры. Я продолжила сопротивляться, не желая так просто сдаваться. Мистер Фестер двинулся в сторону лифта, На меня потащили за ним. «Не хочу! Не хочу умирать так рано!» Я труслива и не готова встретиться лицом к лицу со смертью. Прежде чем мы повернулись за угол, успела обернуться в последний раз, встретившись с глазами Картера. Страх! Вот что я в них увидела. Секунда, и меня волочат в другой коридор. Не знаю, почему мистер Фестер не приказал Крестьяну велеть мне успокоиться и молча следовать за ними. «Наверное, он хочет слышать мои крики и видеть страх в моих глазах». Меня толкнули в лифт, и Кристиан больно сжал мою руку. «Зачем он нужен?» — задала вопрос, имея в виду Кристиана. «Вы хотите, чтобы он смотрел и понимал, как беспомощен?» «Не только. Он будет именно тем, кто введет тебе иглу, Сара. Возможно, Кристиан даже что-то и почувствует, но, как ты верно заметила, ничего не сможет с этим сделать». Я думал еще насчет того, чтобы присутствовал и Картер, но мы не хотим зря нервничать. Мы остановились на каком-то этаже и уже через несколько минут оказались в моей камере смерти. Они все подготовили заранее. Стены белые, кроме одной, на которой двустороннее стекло во всю стену, по ту сторону, которую за мной будут наблюдать. Медицинское кресло разложили, поэтому, когда я в нем окажусь, то приму положение полулежа. Рядом с ним стоят две капельницы. В одной из них есть неизвестная прозрачная жидкость, а другая совсем пустая. Думаю, туда они собираются девать мою кровь. Рядом с одной из капельниц есть небольшой монитор, на котором пока нет никакой информации. Наверное, там будут мои жизненные показатели. Я вижу железные наручники, которыми сдерживали Картера. Теперь они предназначены для меня. Более никаких предметов в камере нет, но они и не нужны. Доктор Райт суетится и проверяет готовность всего. Один военный остается за пределами этой комнаты, два других остаются возле выхода. А мистер Фестер проходит вперед, как и крестьян, который ввлекает меня за собой, продолжая сжимать руку. — Все готово, Норвуд? — Да, сэр. — Отлично. Тогда нет смысла затягивать. — Крестьян! Помоги, мисс Илью, из занять ее место. Кристиан дернул меня в сторону кресла и усадил в него, начав сцеплять на моих запястьях железные замки. Мистер Фестер с довольной улыбкой стал наблюдать за ним. Когда дело было сделано, то Кристиан отошел на шаг назад, а я посмотрела со всей ненавистью, которую только испытываю на человека, отнявшего жизнью сотни или, может быть, тысячи людей. Столько зла и ненависти, Сара! «Твой взгляд так напоминает взгляд Милены. Я всегда знал, что ты вырастешь похожей на нее больше, чем на Майкла. Было приятно познакомиться и пообщаться с тобой, Сара. Я удалюсь с Норвудом. Мы будем по ту сторону зеркала, чтобы не смущать тебя». Они действительно ушли, но перед этим в дверях я успела кое-что сказать напоследок. «Он бьет вас. Вы же знаете это». Ни доктор, ни мистер Фестер ничего не ответили мне. Лишь мистер Райт едва обернулся, и в его глазах промелькнуло волнение. Остались только я, Кристиан и двое военных ухода. Будто у меня есть шанс сбежать. Через минуту на всю камеру прозвучал голос мистера Фестера. — Кристиан, веди мисс Льюис иглу! Мужчина услышал приказ и подошел к пустой капельнице. Коснулся тонкого шланга который соединяет ее и иглу на конце. Закатал рукав моей рубашки и нащупал идеальное место, где вена находится ближе всего. «Кристиан!» Попыталась еще раз дозваться до него, но он никак не отреагировал. «Кристиан! Я знаю, что ты слышишь меня!» Мужчина взял иглу и легким нажатием ввел ее мне под кожу, а после встретился со мной взглядами. «Я...» Облизнула пересохшие губы, смотря в его глаза. Воспоминания с ним промекнули передо мной за считанные секунды. Начиная с нашей первой встречи и момента, когда я села в машину к Картеру. «Я все равно люблю тебя, Кристиан. Когда ты сможешь освободиться, то не вини себя. Я люблю тебя». Мужчина замер на доли секунд, не моргая, смотря на меня. И в этот момент в очередной раз раздался голос мистера Фестера. «Отлично! Можно начинать!» «Кристиан!» Отойди от мисс Льюис на несколько шагов назад. Стоило ему отдать очередной приказ, как Кристиан опустил голову вниз и отступил. Наступила тишина, которую нарушает лишь мое шумное дыхание. Я перевожу взгляд с Кристиана на иглу и вижу, как через несколько секунд моя кровь начинает двигаться по прозрачной трубке, поднимаясь вверх. Это происходит крайне медленно. Или мне так кажется? Когда еще раз звучит голос мистера Фестера, то он мне кажется более отдаленным. Он велит крестьяну воткнуть мне в руку другую иглу с другой капельницей. «Это поможет держаться вашему организму то время, пока мы не заберем почти всю кровь». Из этой капельницы жидкость наоборот поступает в мой организм. Дыхание само по себе выровнялось, сердцебиение стало постепенно замедляться. «Я ничего не чувствую». Нет боли, нет страха. Это будет и правда безболезненная смерть, хоть в чем-то меня не обманули. Хочу вспомнить, сколько в человеке в среднем содержится литров крови, чтобы понять, сколько мне осталось. Но мысли ускользают от меня, как будто песок, проходящий сквозь пальцы. Наверное, в другой капельнице содержится что-то успокоительное, поэтому я почти не нервничаю. Еще раз смотрю на крестьяна, который смотрит теперь словно сквозь меня. Возможно, это не так уж и плохо, видеть его лицо перед смертью. От последней мысли мои губы почему-то растягиваются в едва заметную улыбку. Сколько раз я сбегала от смерти, в итоге она все равно догнала. Я посмотрела на уже не такую пустую капельницу, она заполнена уже на одну четвертую. Прикрыла глаза и просто отключилась от внешнего мира, представляя, что это лишь очередной плохой сон. Что всего этого никогда не было, что я не очнулась тогда в лесу, не помня, кто я такая. Это все не настоящее. Хотелось бы мне этого. Наверное, даже несмотря на исход, нет. Я познакомилась с таким количеством хороших людей, увидела немного мир, вздыхала свежий прохладный воздух, Встречала рассветы и провожала закаты. Я присутствовала на свадьбе, теряла близких, чувствовала боль и радость, любила и жила, а не существовала. Я говорила, что больше не буду плакать. Так вот, я соврала. Из правого глаза скатилась по щеке единственная и последняя слезинка. Послышался странный звук, который заставил меня открыть глаза, думая, что мне послышалось. Что это? Звучит как сирена. — Что-то случилось в секторе «Б». Видимо, они забыли отключить громкую связь, потому что я это услышала. — Пусть там все проверят. Сюрпризы нам не нужны, и Картеру отправьте группу людей. Я на в груди появилась глупая надежда. Они догадались отключить связь, а я стала прислушиваться ко всему подряд. Сначала ничего не происходило. И мне даже уже показалось, что это побочное действие от того вещества, которое вводят в мой организм. Но раздались пять взрывов, все не прозвучали друг за другом и даже задрожали стены. Загорелось аварийное освещение. Я бы подумала, что это очередная проверка чего-то там правительства, но нелогично. Зачем им это, если они получили нужный им результат? Двое военных напряглись. Лишь Кристиана остался безучастным, даже никак не среагировав на взрывы. — Кристиан, несмотря ни на что, оставайся с Арой! — звучит голос мистера Фестера, в котором я различила тревогу. — Дождись, пока из нее выйдет вся кровь. Забери пакет и найди меня. Если не получится, то убей мисс Льюис, а ее тело захвати с собой. Я дернула головой в сторону зеркала, зная, что на меня смотрят. — Даже мертвой вам мы найдем применение! — ответил на мой незаданный вопрос мистер Фестер. Даже не знаю, кто это придумал, он или доктор. Они оба свихнувшиеся. «Никого не впускать в камеру!» Звучит очередной приказ, предназначенный уже и для двух военных. Крови уже набралось почти половину. У меня не так много времени осталось. Кто бы это ни был, скорее всего, они не успеют.